Глава 9. Кит. С экрана смотрел отец с красными от радостных слез глазами. Может, Алекс Камал когда-то также плакал над китом, но кит тогда был младенцем. Он этого не помнил, и потому происходящее сейчас казалось откровением. Я так горжусь тем, что делаете вы с Рохи, вашей жизнью. Это это трудно понять, что значит создать семью привести в мир нового человека. Но теперь, когда вы это сделали, я надеюсь, ты увидишь, что мы любили тебя. Я и твоя мать это ошеломительно. Это все, на что я надеялся, и я знаю, знаю, что из тебя выйдет хороший отец, лучше меня. О, черт, папа, прошептал Кит. Ты что, опять? «Все плохое, что было, не имеет отношения к тебе. К тому, как сильно я любил тебя, как люблю. Я просто переполнен чувствами. Я так счастлив, так счастлив за тебя. Сообщение закончилось. Оно длилось целых пять минут, и Кит не был уверен, что у него хватит духу просмотреть его еще раз прямо сейчас. Отцу легко романтизировать его жизнь. Расстояние и политическая опасность их контактов означали, что Алекс видит лишь малую часть очень большой картины. Кит посмотрел, который час. Сказать было особенно нечего, и большую часть он в любом случае не хотел бы перекладывать на плечи Алекса. Если бы тетя Бобби была жива, он мог бы обратиться к ней. Она умела видеть суть, сочувствие без сентиментальности. А отец тащил на себе слишком много, и Кит не мог не пытаться его уберечь. Он начал запись. Привет, сказал он в камеру. Я ценю то, что ты подошел достаточно близко, чтобы обменяться сообщениями почти в реальном времени. Обычно я отправляю тебе сообщение и просто надеюсь, что ты его получишь, Черт!» Кит остановил запись и удалил ее. Ему не хотелось начать новый круг самобичевания Алекса за то, что он мало общался с Китом в подростковом возрасте. В этом было больше вины его отца, чем обиды Кита. Просто у него сейчас было слишком много дел, чтобы взваливать на себя бремя эмоционального благополучия еще одного человека. Но он должен что-то сказать. Звонок в дверь на время спас его. Он отключил связь и приказал двери открыться. Его мать вошла в комнату, как делала всегда. Статная женщина с крепким подбородком, она размахивала благородством своих черт как дубиной. Кит любил ее и всегда будет, но больше всего любил, когда она смотрела на него с экрана. Где мой малыш? поинтересовалась она с широкой улыбкой. Она не имела в виду кита. Рохи меняет ему подгузник. Кит указал подбородком на дальнюю комнату. Выйдет через минуту. Рохия! крикнула Гизелла. Бабушка спешит на помощь. Рохи терпеть не могла, когда кто-то не из ее кровной семьи называет ее полным именем. С того дня, как его мать это обнаружила, она не называла невестку иначе. Кит понимал, что она делает это в знак любви и принятия, но он понимал и то, что это демонстрация власти. Очевидное противоречие его не смущало, в отличие от Рохи, но он с этим вырос. Дисфункции и идиосинкразии детства стали самоочевидными нормами взрослой жизни. Кит слушал голоса Гизель и Рохи и лепет бакари. Он не мог разобрать слов, но понимал интонации: властность матери, компенсирующая ее неуверенность в себе, вежливая доброта Рохи, скрывающая ее раздражение, и гуление ребенка, еще слишком непривычное, чтобы означать для кита что-то кроме его собственной радости и усталости. Через минуту все трое появились в комнате: его мать, жена и сын. Гизелла уже держала Бакарина на бедре. Улыбка Рохи была натянутая, но терпеливая. Бабуля здесь!» — сказала Гизелла. Я все контролирую. Вы, голубки, идите и наслаждайтесь своим свиданием, пока я играю со своим идеальным мальчиком. Мы вернемся после ужина, сказал Кит. Не торопитесь, отмахнулась Гизелла. Рохи едва заметно закатила глаза. Кит поклонился матери, поцеловал смущенного сына в макушку, где еще не зарос родничок, и они с Рохи вышли в общий коридор и закрыли за собой дверь. Напоследок они услышали плач Бакари, сообразившего, что родители уходят. "Свидание?" спросила Рохи, когда они направились в сторону транспортного узла. "Так проще, чем нам с Рохи нужно поговорить," ответил Кит. "Она бы полчаса втолковывала, что разводиться плохо, а так никаких нравоучений." Он надеялся, что Рохи рассмеется, но ее кивок был резким, коротким и деловым. Она не взяла его за руку и не отвела взгляда от дорожки. В общем коридоре было светло. Растения шевелили широкими листьями под дуновением ветерка от воздухоочистителей. Кит и Рохи устроились в ватерпол на Марсе, понимая, что это второй в системе Сол центр исследований после Земли и более благоприятное место для беременности, чем любая из более отдаленных станций, за исключением, пожалуй, Ганимеда. Гизелла была в восторге, и Рохи тоже. Поначалу Они пришли в свою любимую лапшичную. На небольшом помосте сидел прыщавый молодой человек с домброй, наигрывая тихую мелодию. Посетители за столиками его игнорировали. Кит сел напротив Рохи, и они тоже не обращали внимания на музыку. Хочешь сначала заказать? спросил Кит, старательно сохраняя нейтральный тон. Да, ответила Рохи. На то, чтобы ввести заказ в систему и получить подтверждение, потребовалось не больше пары секунд. Следующие три минуты они сидели молча, пока старый Джандол не принес миски. Яичный ролл с лимонной травой для него, комчёнка для нее. То, что жена заказала именно это блюдо, кое-что значило для Кита. Джандол кивнул им обоим, не заметив напряжения или игнорируя его, и вернулся в кухню. Рохи склонилась над миской. "Ну", сказал Кит. Выкладывай, что у тебя на уме. Выслушай меня, ладно? Он кивнул. Думаю, нам нужно отложить заключение контракта еще раз. Рохи, нет, дослушай. Да она подождала, пока не убедилась, что Кит промолчит. Я знаю, что на Марсе только 3g, но она постоянная. Постоянная гравитация очень важна в первые несколько месяцев развития. Его внутреннее ухо все еще формируется, начинается рост костей. В течение следующего года ему предстоит пройти через множество фундаментальных изменений, а на борту даже самого быстрого корабля нам все равно придется несколько месяцев жить в невесомости. Я не хочу, чтобы он вырос с каким-нибудь синдромом низкой гравитации. Не хочу начинать жизнь малыша с изменения его тела, которое уменьшит его возможности в будущем. Нет, если только не буду вынуждена. Я понимаю. Я смотрела расписание. Три других части команды могут занять наше место на прайсе. Мы никуда не опаздываем, если вылетим на Нагхмади. Если вообще вылетим, заметил Кит. Я не предлагаю вообще от всего отказаться. Не предлагаю отменить контракт. Я говорю не об этом. Рохи смахнула крупную слезу, катившуюся по щеке, будто та предала ее. Кит глубоко вздохнул и заговорил очень осторожно. Ты плачешь? Да. Что ж, я напугана. Чего ты боишься? Она с недоверием посмотрела на него, как будто ответ был очевиден. Так оно и было, но Кит считал важным, чтобы она произнесла его вслух. "Я считаю, что ты рушишь свою карьеру", сказала Рохи. То, что она сказала "свою", а не "наши", говорила о многом. Кит думал, что понимает, куда движутся их отношения, и теперь получил этому подтверждение. Уголки губ Рохи опустились, и он на мгновение увидел, какой она была в детстве, задолго до их знакомства. Ладно, моя очередь, она кивнула. Во-первых, я не мой отец, а ты не твоей матери. Я не собираюсь принимать те же решения, что они. Ты и Бакари для меня на первом месте всегда. Я не собираюсь бросать вас даже если этим разрушу карьеру. Я просто Он взял Рохи за руку. Выслушай меня, она кивнула. Следующую слезу она проигнорировала. Я знаю, что сейчас не самое подходящее время, сказал он. Но оно никогда не настанет. Всегда будет что-то мешать: развитие Бакари или здоровье моей матери или конференция, на которую мы не сможем вернуться, или что-то еще. Всегда будет что-нибудь. Пока Лакония не решит развязать еще одну войну, или пока нас всех не убьют инопланетяне, всё это не в моей власти, сказал Кит. Я могу лишь по-прежнему вести себя так, будто Вселенная продолжит существовать и планировать свое будущее. На ней уе стадия 1.2g. Ему будет тяжело, да и нам тоже. Акционерная компания Якобин Блэк хорошая фирма и занимается тем, чем нам хотелось бы. Но это не значит, что мы обязаны. Мы можем разорвать контракт и найти что-то еще. или можем полететь и постараться сделать все возможное. Есть множество программ помощи детям с гравитационными изменениями, и я буду вставать и ходить с тобой в спортзал каждое утро, если хочешь. Если останемся здесь, найдем другую работу. Мы можем заниматься чем угодно, но будем делать это вместе. Глаза Рохи покраснели, и она вытерла слезы салфеткой. Это глупо. Кит взял ее за руку. Тебя пугают разговоры о балансе между семьей и работой, и это нормально. Я это понимаю, и я люблю тебя, и слезы — это просто часть разговора. Ты же не станешь осуждать меня, если придет моя очередь плакать. Я просто не хочу все портить, сказала Рохи. А вдруг мы все ему испортим? Кит погладил костяшки ее пальцев большим пальцем, как делал, когда она не могла заснуть. Но мы все равно испортим. Никто не идеален. Каждый несет в себе то, что его родители сделали бы по-другому, если бы знали или если бы были людьми получше, или если бы просто все было иначе. Это нормально. Я такой, какой есть, отчасти из-за плохих решений, принятых мамой и папой, и если бы они поступили по-другому, то все равно совершили бы какие-то ошибки, и они стали бы частью меня. Мои родители не были идеальными, и мы не идеальны. А он идеален. Бакари идеален. Это правда. Они посидели молча. Подошел Джандол и предложил завернуть остатки еды с собой. Кит покачал головой, и старик пожал плечами и вернулся на кухню. Наконец Рохи вздохнула и подалась вперед. Ее голос потерял напряженность. Ладно. Спасибо. Только не извиняйся. Я не извинялась, но собиралась. Она улыбнулась, и он понял, что буря миновала. Собиралась Кит набрал полный рот лапши. Лимонная трава казалась настоящей, лапша была мягкая и соленая. Она немного остыла, но Киту было все равно. Рохи вздохнула и расслабленно откинулась в кресле. После ужина они медленно пошли домой. Рохи взяла Кита за руку, и он прижался к ней. Это напомнило время, когда они встречались только глубже, полнее. И такую вот жизнь променяли на что-то другое обе их родительские группы. Кит не мог их понять. Дома Гизелла сидела на диване и просматривала на ручном терминале новости шоу-бизнеса. Когда они вошли, она прижала палец к губам и кивнула в сторону детской. Он уснул минут десять назад. Хорошо поел, славно покакал, смеялся играл. Поплакал секунд 15 и отключился. "Спасибо, мама", сказал Киты, Гизелла встала и обняла его. "Это не ради тебя", тихо сказала она, чтобы слышал только он. "Я напитываюсь внуком, пока могу" запасаюсь на зиму. Когда Гизелла ушла, Рохи тихо удалилась в свой кабинет, а Кит сел за стол и открыл входящие сообщения. Затем он включил камеру. Привет, пап. Я тоже тебя люблю. Спасибо, что смог подлететь поближе, чтобы послать сообщение. Я знаю, как это трудно, и люблю тебя за это. Растить ребенка — это самое страшное, что я когда-либо делал, и мне это нравится. Мне нравится иметь ребенка. Нравится быть отцом. Я знаю, вы с мамой не хотели, чтобы все так обернулось. Но что бы ни случилось, я всегда знал, что вы меня любите. Я научился этому от вас. Если я смогу передать только это, уже хорошо. Это великолепное наследство, самое лучшее. Он попытался найти еще слова, но мозг заполнила усталость. Он пересмотрел запись, отправил, почистил систему, как делал всегда после получения чего-нибудь из подпольной сети, принял душ и собрался спать. Рохи не было в спальне. Кит нашел ее у детской кроватки, смотрящей на маленькую жизнь, которую они создали вместе. Мягкий, круглый животик Бакари поднимался и опускался во сне. Кит постоял там вместе с женой и сыном. "А он сильный парень, да?" сказала Рохи. "Да, и родители его любят". "Ладно, пойдем».